На капитанском мостике. Аудитория сыплет вопросы колючие, старается озадачить в записочном рвении. Политехнически осажден, смяты очереди, трещат барьеры, давка стирается стена фиши, администратор взмок лысый кукушка он в захлопнувшееся окошечко, милиция просит очистить вестибюль. Зудят стекла, схлипывает пружина дверей, гам. Маяковский сам не может попасть на свой вечер. Он оказывается заложником у осаждающих. С него требуют выкупа. Пять-десять контрамарок, ну, двадцать тогда пропустят. Но он уже роздал вчера, сегодня, сейчас десятки контрамарок, пропусков больше нет, он оскудел. И Маяковский продирается к выходу. Он начинает таранить ворочаться, раздвигать, как затертый мощный ледокол. Потом он вдруг сразу и легко проходит через всю толщу толпы. Зал переполнен, сидят в проходах, на ступеньках, на трое эстрады, на коленях друг у друга. Только в первых рядах еще видны пустые места, оставленные для лиц особо уважаемых администраций и пренебрежительно опаздывающих. Маленькая закуристная комнатка загромождена Маяковским. Она раздавлена его расхаживанием. Комнатка тесна Маяковскому. Владимир Владимирович сторонник широкие плечи. В углу рта папироса она закушена, как у дела. По лестнице поднимается шум осады. «Маяковский, пропустите!» Владимир Владимирович почти сконфуженно говорит мне, «Пожалуйста, косичек, спуститесь к администратору, мне уже совестно, а там пришли комсомольцы, кружковцы. Пусть пропустят пять человек, скажите последнее. Ну ладно, заодно уж восемь, но ну, словом десять. Ведите себя в грудь, рвите волосы, выньте сердце, клянитесь, что последнее». Он поверит. Девять раз уже верил. Тем временем в зал. зал уже топочет от нетерпения. И вот выходит Маяковский. Его появление на эстраде валит в котловину зала веселую и приветливую груду хлопков. Друзья и соратники сопровождают поэта. В одной руке Маяковского портфель, в другой стакан чаю. Он сотрясает своими шагами пол эстрады. Он двигает стол, грохочет стулья, Редком раскладываются книжки, стихи, бумажки, часы, громко звенит ложечка в стакане. Маяковский медленно, методично мешает ложечкой чай. Вот он обжился, он осмотрен и осмотрелся. С мрачной иронией оглядывает он первые ряды и поднимает голову. Теперь он смотрит наверх, на балкон. Крепко закушенный, втиснутый в самый угол рта окурок, вдруг сдвигается в широкой улыбке. «Галерка!» — произносит Маяковский грохочущим басом. «Студенты, сюда!» И жестом, убедительнейшим по своему размаху и простоте, он приглашает веселое население галерки занять неприкосновенные пустоты в портере. Студенты валят вниз, растерянные с сметены. «Горные жители спускаются в долину», — в полголоса говорит Маяковский. Пять минут шума, топота, веселых привлеканий, толкотни, и вот от самых ног Маяковского от края эстрады, на ступеньках, в проходах, на лестницах, вплоть до задней стены аудитории все заполняется горячей головой, яснорицей, молодежью, и огромные глаза Маяковского, поражающие обычным своим глубоким, мрачным и гордым блеском, теплеют. Распахнув полы пиджака, он засовывает ладони под пояс, поза почти спортивная. Сегодня, начинает он, я буду, сообщается программа вечера. После доклада перерыв для моего отдыха и для изъявления восторга в публике. А когда же стихи будут? жеманно спрашивает какая-то девица. «А вам хочется, чтобы скорее интересное началось?» Так же жеманно басит Маяковский. Первый рассказ заглушенного хохота. В зале копится пока еще скрытое восхищение и негодование, и вот Маяковский начинает свой доклад. Собственно, это не доклад. Это блестящая беседа, убедительный рассказ, зажигательная речь, бурный монолог. Интереснейшие сообщения, факты, мистовые требования, возмущения, курьезы, афоризмы, смелые утверждения, пародии, эпиграммы, острые мысли, шутки, разительные примеры, пылкие выпады, отточенные формулы. Память его необъятна. Без труда цитирует он десятки строк других поэтов. Недаром говоря, друзья, у Володи память, как дорога в Полтаве, каждый галошу оставит. На шевелюруй плечи, рыцарей мещанского искусства, рушатся убийственно меткие определения и хлесткие шутки. Маяковский разговаривает. Головастый, широкоротый, он минутами делается похожим на упрямо вгрызающийся экскаватор. Вот он ухватил какую-то строку из пошлой статьи «Критика», пронес ее над головами слушателей, и выбросил из широко раскрытого рта, свалив в кучу смеха, выкриков и аплодисментов. В то и дело записывают в отчете. Смех, аплодисменты, общий смех, бурные аплодисменты. На стол слетаются записки из всех углов зала. Обиженные шумят, на них шикают, обиженные оскорбляются. Шум в зале, констатирует стенограмма. «Не резвитесь!» — говорит Маяковский, он совершенно не напрягает голоса, но грохот его баса легко перекрывает шум всего зала. «Не резвитесь! Раз я начал говорить, значит, докончу. Не родился еще ни в дворянской семье, ни в купеческой такой богатырь, который бы меня переорал. Вы там, в третьем ряду!» Не размахивайте так грозно золотым зубом, счастье, А вы положите сейчас же свою газету или уходите вон из зала. Здесь не читальный на зал, здесь слушают меня, а не читают. Что? Не интересно вам? Вот вам трешка заберет. идите, я вас не задерживаю. А вы там тоже захлопнетесь. Что вы так растворились, Настюш? Вы не человек, вы шкаф. Он ходит по эстраде, как капитан, на своем мостике, уверенно направляя разговор по выбранному им курсу. Он легко без натуги распоряжается залом. Становится жарко, он снимает пиджак, аккуратно складывает его, кладет на стол, подтягивает брюки. — Я здесь работаю, мне жарко, имею право улучшить условия работы, безусловно. Некая шокированная дама почти истерически кричит. «Маяковский, что вы все подтягиваете штаны? Смотреть противно!» «А если они у меня свалятся?» — вежливо интересуется Маяковский. Молниеносные ответы разят, пытающиеся зацепить поэта. «Что? Но вы, товарищ, возражаете, как будто во сражаетесь. А вы, я вижу, ровно ничего не поняли. Собрание постановило считать вас отсутствующим. До моего понимания ваши шутки не доходят, — не понимающий. Вы — жирафа! — восклицает Маяковский. — Только жирафа может промочить ноги в понедельник, а насморк почувствовать лишь в субботе. Противники никнут. Сценографистки ставят закорючки, обозначающие хохот всего зала, аплодисменты. Но вдруг вскакивает бойкий молодой человек без особых примет. «Маяковский!» вызывающий кричит молодой человек. «Вы что, полагаете, что мы все идиоты?» «Но что вы!» кротко удивляется Маяковский. «Почему все, такая я вижу перед собой только одного?» Некто в черепаховых очках и немеркнущем галстуке взбирается на эстраду и принимается горячо безоперационно доказывать, что Маяковский уже труп, и ждать от него в поэзии нечего. Зал возмущен. Оратор не смущает, продолжает умерщвлять Маяковского. «Вот странно, — задумчиво говорит вдруг Маяковский, — труп я, а смердит он». И оратор кончился. Когда хохот стихает, в одном из углов зала опять начинает что-то бубнить недовольные. «Если вы будете шуметь...» — урезонивает их Маяковский. — Вам же хуже будет. Я выпущу опять на вас предыдущего оратора. Маленький толстый человек проталкивает карабкается на эстраду. Он кремит Маяковского за гигантоманию. — Я должен напомнить товарищу Маяковскому, — горечится коротышка, старую истину, которая была еще известна Наполеону. От великого до смешного один шаг. Маяковский вдруг... Смерив расстояние, отделяющее его от говруна, соглашается. От великого до смешного один шаг и показывает на себя и на коротенького оратора. А зал надрывается от хохота. Начинается, как всегда, разговор о классиках, критическом изучении их. Маяковский, уважительно отзываясь о Пушкине, Лермонтове, Толстом, говорит, что новому времени нужны новые литературные приемы, новый поэтический словарь. Тут же он еще раз говорит о том, что Пушкин был величайшим поэтом. Вот Анатолий Васильевич Луначарский упрекает меня в неуважении к предкам. А я месяц назад, во время работы, когда Брик начал читать мне «Евгения Онегина», которого я знаю наизусть, не мог оторваться и слушал до конца, и два дня ходил под обаянием четверостишие Я знаю... «Жребий мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я». Проникновенный и почти благодаренно звучит его низкий голос, плывущий пушкинской страфой. «Конечно», — продолжает он, — «мы будем сотни раз возвращаться к таким художественным произведениям, и даже в тот момент, когда смерть будет нам, накладывать петлю на шею тысячи раз, учиться этим максимально добросовестным приемом, которые дают бесконечное удовлетворение и верную формулировку взятой, диктуемой, чувствуемой мысли. Какой-то крикливый оппонент, все время пытавшийся сострить, шумевший с места и требовавший слова, неожиданно получает таковое, но он, оказывается, раздумал, да и вообще не собирался. Маяковский торжественно возглашает, «По случаю сырой погоды фейерверк отменяется». Маленькая хрупкая на вид поэтесса поднимается на эстраду и начинает спорить с Маяковским по поводу одного раскритикованного им стиха. Маяковский очень тихо, почти беззвучно шевеля губами, отвечает ей, «Громче, не слышно, громче!» — кричат из зала. «Боюсь», — говорит Маяковский, прикрывая рот и глазами показывая на поэтессу, — «боюсь! Сдую!» Потом Владимир Владимирович читает свои стихи, и сторонники и противники стынут во внимательной напряженной тишине. Зал сверху донизу дышит восторженной покорностью, с мастерством и могучей простотой, — читает Маяковский. Его... Неохватный голос звучен, бодр, искренен, все уголки политехнического плотно заполнены им, замерли много слышавшие на своем веку капельдинеры дежурные милиционеры пожарные приоткрыли рты, слово такое большое и объемное, что, кажется, вот-вот раздерет углы распяленного рта, слово несокрушимой крепости, слово упругое, вздымающее, весомое, грубое, зримое. Слово радостное и яростное, шершавое и острое колышет остановившийся воздух залы. И жизнь хороша, и жить хорошо. Гремит взволнованный зал. Вот уже стал первый жар восторга, но снова хлопает, ревет, топочет аудитория. Еще, читает Маяковский, опять онемел зал. Но тут из второго ряда шумно и грузно поднимается тучный и очень бородатый дядя. Он топает через зал к выходу. Широкая и пышная борода лежит на громадном его животе, как на подносе. Он невозмутимо выбирается из зашитавших рядов. «Это еще что за выходящая из ряда вон личность?» — грозно вопрошает Маяковский. Но тот бесцеремонный, и в то же время церемониально несет свою бороду к двери. И вдруг Маяковский с абсолютно серьезной уверенностью, как бы извиняя, говорит «Побриться пошел». Зал лопается от хохота. Борода, обескураженная негодующая, исчезает за дверью, словно вынесенная взрывной волной смеха. Теперь, положив карандаш, аплодирует даже стенографистки. Пожарно сияет ярче своей каски, капельгинеры учтиво прикрывают ладонью рты расползающиеся в улыбке. Затем Маяковский отвечает на записки. Он запускает руки в большую груду бумажек и делает вид, что роется в них. «Считайте все подряд, что вы там ищете!» уже кричат из зала. «Что ищу? Ищу в этой куче жемчужные зерна!» С беспощадной, неиссякаемой находчивостью отвечает Маяковский на колки и записки противников, на вопросы любопытствующих обывателей, и писурки литературных барышень. Маяковский, сколько денег вы получите за сегодняшний вечер? А вам какое дело? Вам-то ведь все равно ни копейки не перепадет. Ни с кем делиться я не собираюсь. Но дальше... Как ваша настоящая фамилия? Маяковский с таинственным видом наклоняется к залу. Сказать? Пушкин. Может ли в Мексике, скажем, появиться второй Маяковский? Хм, почему же нет? Вот поведу еще разок туда, женюсь, там может. Вот вполне вероятно, может появиться там второй Маяковский. Ваши стихи слишком злободневны. Они завтра умрут, вас самого забудут, бессмертие не вашу дел. А вы зайдите через тысячу лет, там поговорим.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 Он продолжает ворошить записки. Как вы относитесь к Безымянскому? Очень хорошо, только вот он недавно плохое стихотворение написал. Там у него рифмуется свисток, серп и молоток. Безыменский, ну-ка, не стесняйтесь. В зале послушно поднимается Безымянский и читает злополучное стихотворение. Ну вот, пожалуйста, говорит Маяковский, разве можно так писать? А если бы у вас там рифмовалась пушка, так вы бы написали с и молотушка. Маяковский, вы сказали, что должны время от времени смывать в себя налившие традиции и навыки, а раз вам надо умываться, значит вы грязный. А вы не умываетесь и думаете поэтому, что вы чистый? Маяковский, попросите передних сбоку сесть, вас не видно. Но проверните в передних дырочку и смотрите насквозь. Что такое? А, знакомый почерк. А я вас все ждал, вот она долгожданная. Ваши стихи непонятны массом. Значит, вы опять здесь? Отлично. Идите-ка сюда. Я вам давно собираюсь надрать уши. Вы мне надоели. Еще с места. Мы с товарищем считали ваши стихи и ничего не поняли. Надо иметь умных товарищей. Маяковский, ваши стихи не волнуют, не греют, не заражают. Мои стихи не море, не печки, ни не чума. Маяковский, зачем вы носите кольцо на пальце? оно вам не к лицу? Вот потому что не к лицу и ношу на пальцы, а не в носу. Маяковский, вы считаете себя пролетарским поэтом, коллективистом, отсюда пишете «я, я, я». «А как вы думаете, Николай II был коллективист, а он всегда писал, мы Николай II, и нельзя везде во всем говорить «мы». А если вы, допустим, начнете объясняться в любви девушки, что же вы так и скажете, мы вас любим, она же спросит, от сколько вас?» Но больше всего обиженных за Пушкина. В зале поднимается худой, очень строгий на вид человек. В сюртуке похоже на учителя старой гимназии. Он поправляет пенсне и принимается распекать Маяковского. «Не отсюда, извините!» — сердится он. «Вы изволили в письменной форме утверждать нечто совершенно недопустимое об Александре Сергеевиче Пушкине. Изъяснитесь, нотис!» Владимир Владимирович быстро вытягивается, руки по шлам и говорит школьной скороговоркой. Постите, постите, я больше не буду. А все-таки Пушкин лучшего вас, кто-то. А, говорит Маяковский, значит, вам интереснее слушать Пушкина? Отлично. Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин. Роман в стихах, глава первая. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за мог, И он начинает читать наизусть Евгения Онегина. Страха за страхой. Омегина он знает наизусть чуть ли не всего. В зале хохочет, смеются, вскакивают. Он читает только тогда, когда за уже изнемок Маяковский останавливается. «Взмолились? Ладно, вернемся к Маяковскому!» И, пользуясь затишьем, он опять серьезно и неутомимо сражается за боевую, за политическую поэзию наших дней. «Я люблю Пушкина!» Наверное, больше всех вас люблю его. Может, я один действительно жалею, что его сегодня нет в живых. Когда у меня голос садится, когда устанешь до полного измордования, возьмешь на ночь Полтаву или Медного всадника, утром здесь встаешь промытый, глотка свежая, и хочется писать совсем по-новому, понимаете? По-новому, а не переписывать, не повторять слова чужого дяди обновлять строку, слова выворачивать с корнем, поднимать их до уровня наших дней. А время у нас посерьезней, покрупнее Пушкинского. Вот за что я дерусь. Кончился вечер, поэтихнический выкид. Мы едем домой. Владимир Владимирович устал. Он наполнен впечатлениями и записками. Записки торчат из всех его карманов. «Все-таки устаешь», — говорит он. «Я сейчас, как выдоенный. брюка мне на чем держаться. Но интересно, люблю, очень люблю все-таки разговаривать. А публика, который год, а все прет, уважает, значит, черти. Рафаковец этот сверху удивительно верно схватывает, приятно, хорошие ребята. А здорово я этого с бородой». Уже в который раз провожаю я его домой после таких вечеров, полных стихов, перепалок и оваций, и каждый раз хочется при этом повторять и мне радостно восторженные строки, которые посвятил ему Семён Кирсанов. «Я счастлив, как зверь, до ногтей, до волос, я радостью вскручен, как вьюгой, что мне с капитаном таким довелось шаландаться по морю юнгой».